Все это стремительно приближалось в свете фар вместе с поворотом. Справа с автомобилем Лазовского поравнялась какая-то красная машина. Павел Сергеевич вскипел, решил, что и этот водила хочет его обогнать и влезть перед его носом в левый ряд. «Хрен тебе!» — процедил Павел Сергеевич, пробавляя газу. Внезапно он с ужасом увидел, что Мерседес, мчавшийся впереди, Вдруг резко затормозил. Одновременно с этим он услышал резкий щелчок. Это разом сработали все дополнительные фонари, которыми был увешан синий мерз. Ряд фонарей, установленных на крыше, перед тем, как включиться, предварительно развернулся на своей раме и уставился назад, прямо на скрючившегося за рулем генерал-майора. Все фонари синхронно произвели вспышку и Павел Сергеевич совершенно ослеп. Он автоматически вывернул руль влево, потому что вправо его не пускала красная машина, и неудержимо понесся куда-то в пространство. Если бы он сейчас затормозил, машина, конечно, перевернулась бы, но начисто забыл про тормоза. «Лексус» мгновенно пересек полосу встречного движения и на обочине сходу врезался в тракторный прицеп, нагруженный песком. Этот прицеп расчетливо подал назад, навстречу Лексусу, сидевший в кабине трактора К-700 капитан Усманов. Раздались гулки, грохот, скрежет металла, сминаемого и рвущегося, как бумага, и звон стекла. Удар пришелся несколько в кость, и у яномарки мгновенно сорвало обе правые двери вместе со стойкой и пробило бензобак. Выбитые столкновением искры попали на бензин, и тот мгновенно вспыхнул. Машина отлетела в сторону и с грохотом закувыркалась, куда-то в темноту перелетев через кювет. На мгновение разведчики, внимательно наблюдавшие за происходящим, потеряли ее в темноте из виду. Но затем глухо ухнул взорвавшийся бензобак, и глазам наблюдателей предстали под невысоким откосом, охваченной пламенем обломки. Все было сделано четко, быстро и абсолютно слаженно. Настолько четко и слаженно, что даже не сразу верилось в удачный исход. Первым очнулся Усманов, хотя он же и пострадал больше всех. Трактор так дернуло от удара по прицепу, что капитан разбил себе носа приборную доску. Тем не менее, он скатился из кабины на землю, сбежал с откоса на луг, пробежал по нему в темноте метров пятьдесят и снова выбрался на дорогу. Лебедев, своей красной Тойоте, уже подъехал к этому месту. «Ну, ты живой, Федя?» — спросил он товарища, когда тот с сокровавленным лицом плюхнулся на соседнее сиденье. «Нормально», — прогнусавил Усманов, утираясь извлеченными с кармана куртки носовым платком. «Поехали отсюда, а то уже зеваки собираются». Мимо них неторопливо прокатил синий не «Мерседес» Абрамова. Майор размышлял, опять, небось, нас мясниками назовут. А с другой стороны, каково было задание, чтобы клиент капитально разгрохался на машине? У нас он разъебошился так, что капитальнее некуда. Выходит, мы все сделали правильно. Навстречу майору пронеслась зова и сирены, озаряем враг бликами мигалки машина ГАИ, Абрам усмехнулся, закурил и включил радио. Бодрый голос ведущего объявил, а сейчас Вадим Черешня исполнит в оригинальной аранжировке романс «Ямщик не гони лошадей». Майор рассмеялся и начал подпевать. Глава четырнадцатая. Заработавшись допоздна с бумагами, Варяк в очередной раз заночевал в офисе. Ему уже давно не приходилось спать одетым на диване. Для него оборудовали вполне комфортабельную комнату отдыха с душевой и тренажерами. Проснувшись, Варяк полежал не больше минуты, а затем заставил себя рывком подняться, налил себе чашку кофе из термоса,